— Не дадите, сэр, на чашку чая. Равлстон, брезгливо отшатнувшись, инстинкт не одолеешь, полез в карман, но Хермион, подхватив его под руку, быстро утащила на крыльцо ресторана. — Если бы не я, ты бы уже с последним пень распрощался, — вздохнула она у дверей. Они уселись за любимый угловой столик. Хермион лениво отщипывала виноградины, — а изрядно проголодавшийся Равлстон заказал старинному другу-официанту весь вечер грезившийся ему антрикот и полбутылки божоле. Седой толстяк-итальянец расторопно доставил на подносе ароматный ламоть. Воткнув вилку, Равлстон надрезал сочную багровую мякоть «Блаженство рая»,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 Все равно не было потом чувства провала. Гордон вполголоса полголоса прочел все шесть готовых стров. А что? Не так уж плохо. Всплывали обрывки того, что он наговорил сегодня Раулстону. В общем, сказал, что думал и думает. Унижение бедности. Разве со стороны понять такое? Тяга — это не вопрос. Вынести можно, если б не унижение. Постоянное скотское унижение. У этих богачей есть право, желание и способы вечно тебя пинать. Равлстон не верит. Слишком он благороден, чтобы поверить, ему-то Гордону лучше знать. Он-то уж знает. Знает. С этой мыслью Гордон вошел в прихожую. На подносе белело ожидавшее его письмо. Сердце подскочило. Любое письмо сейчас безумно будоражило. Он через три ступеньки взлетел наверх, заперся и зажег рожок. Письмо было от Доринга. «Дорогой комсток, страшно жаль, что вы не посетили нас в субботу. Был кое-кто. С кем бы очень хотелось вас познакомить. Мы ведь предупредили вас»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 Вот она что, Доринг придумал. Ошибочка, никаких оскорблений. В субботу он, правда, пойти бы к ним не смог, а в субботу у него работа в магазине, но все-таки их приглашение было бы важным. Сердце заныло, когда взгляд снова упал на строчку «Был кое-кто», с кем очень бы хотелось вас познакомить, вечное дранное невезение. Вдруг был случай действительно кого-то встретить,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 которая еще ни разу не довелось увидеть обнаж.